Казалось бы, человеку с его мировоззрением такая деятельность противопоказана. Ведь Буш не только критиковал существующие порядки. Буш отрицал саму историческую реальность, в частности, победу над фашистской Германией. Он твердил, что бесплатной медицины не существует. Делился сомнениями относительно нашего приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш выкрикивал. Гагарин в космос не летал, и Титов не летал, а все советские ракеты — это огромные консервные банки, наполненные глиной. Казалось бы, такому человеку не место в советской журналистике. Тем не менее, Буш выбрал именно это занятие. Решительный нонконформизм уживался в нем с абсолютной беспринципностью. Это бывает в творческой манере Буша. Сказывались уроки немецкого экспрессионизма. Одна из его корреспонденций начиналась так. Настал звездный час для крупного рогатого скота. Участники съезда ветеринаров приступили к работе. Пахнущие молоком и навозом ораторы сменяют друг друга. Сначала Буш работал в провинциальной газете, но захолустье ему быстро наскучило. Для небольшого северного города он был чересчур крупной личностью. Два года назад Буш переехал в Таллин, Поселился у какой-то стареющей женщины. В Буше имелось то, что роковым образом действует на стареющих женщин, а именно бедность, красота, саркастический юмор, но главное — полное отсутствие характера. За два года Буш обольстил четырех стареющих женщин. Галина Аркадьевна была пятой и самой любимой. Остальные сохранили к Бушу чувство признательности и восхищения. Злые языки называли Буша альфонцем, это было несправедливо. В любви к стареющим женщинам он руководствовался мотивами альтруистического порядка. Буш милостиво разрешал им обрушивать на себя водопады горьких запоздалых эмоций. Постепенно о Буше начали складываться легенды. Он беспрерывно попадал в истории. Однажды Буш поздно ночью шел через кадриорг. К нему подошли трое. Один из них мрачно выговорил «Дай закурить». «Как в этой ситуации поступает нормальный человек?» Есть три варианта сравнительно разумного поведения. Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану сигареты. Быстро пройти мимо, а еще лучше стремительно убежать. И последнее, нокаутировав того, кто ближе, срочно ретироваться. Буш избрал самый губительный, самый нестандартный вариант. В ответ на грубое требование Буш изысканно произнес. Что значит «дай»? Разве мы пили с вами на брудершафт?» Уж лучше бы он заговорил стихами. Его могли бы принять за опасного сумасшедшего. А так Буша до полусмерти избили. Наверное, хулиганов взбесило таинственное слово «брудершафт». Теряя сознание, Буш шептал «Ликуйте смерды». «Зрю на ваших лицах грубое торжество плоти!» Неделю он пролежал в больнице. У него были сломаны ребра и вывихнут палец. На лбу появился романтический шрам. Буш работал в советской Эстонии. Года полтора его держали в нештатном корреспондентом. Шли разговоры о том, чтобы дать ему постоянное место. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Сотрудники прилично к нему относились, особенно стареющие женщины. Завидев Буша, они шептались и краснели. Штатная должность означала многое, особенно в республиканской газете. Во-первых, стабильные деньги, кроме того, множество разнообразных социальных льгот. Наконец, известную степень личной безнаказанности, то есть, главное... Чем одаривает режим свою номенклатуру. Буш нетерпеливо ожидал зачисления в штат. Он, повторяю, был двойственной личностью. Мятежность легко уживалась в нем с отсутствием принципов. Буш говорил: чтобы не свергнуть режим, я должен превратиться в один из его столпов, и тогда вся постройка скоро зашатается. Приближалось 7 ноября. Редактор вызвал Буша и сказал. — Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответственное задание. Берете в секретариате пропуск, едете в морской торговый порт, беседуете с несколькими западными капитанами, выбираете одного наиболее лояльного к идеям социализма, задаете ему какие-то вопросы. Добиваетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас с 63-й годовщиной Октябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Вовсе нет. Достаточно сдержанного, уважительного поздравления. Это все, что нам требуется, ясно? — Ясно, — ответил Буш. Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец, типичный представитель капиталистической системы и, тем не менее, лояльный к советской власти. — Найду, — заверил Буш. — Такие люди попадаются. Помню, разговорился я в Хабаровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек. Все Ленина цитировал. Редактор вскинул брови, задумался и укоризненно произнес. — В Швейцарии, товарищ Буш, нет моря. Нет короля, а, следовательно, нет и швейцарского королевского флота. Вы что-то путаете. — Как это нет моря? — удивился Буш. — А что же там есть, по-вашему? — Суша, — ответил редактор. — Вот как! — не сдавался Буш. — Интересно. Очень интересно. Может, и озер там нет? Знаменитых швейцарских озер? — Озера есть, — печально согласился редактор, — а швейцарского королевского флота нет. — Можете действовать, — закончил он. — Но будьте, пожалуйста, серьезнее. Мы, как известно, думаем о предоставлении вам штатной работы. Это задание во многом решающее. «Желаю удачи!» Таллинский порт расположен в 20 минутах езды от центра города. Буш отправился на задание в такси. Зашел в редакцию портовой многотиражки. Там как раз отмечали сорокалетие фотографа Левы Баранова. Бушу протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и сказал. «Мне нельзя, я на задании». Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру. Диспетчер рекомендовал Бушу западногерманское торговое судно «Эдельвейс». Буш выпил еще один стакан и направился к четвертому пирсу. Капитан встретил Буша на трапе. Это был типичный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным профилем. Звали его Пауль Руди. Диспетчер предупредил капитана о визите советского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту. Они разговорились. Капитан довольно сносно объяснялся по-русски. «Коньяк предпочитал французский». «Это кордон-бло», — говорил он. «Рекомендую». «Двести марок бутылка». Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать вопрос. «Когда ты отчаливаешь?» Завтра в одиннадцать тридцать. Теперь о деле можно было и не заговаривать. Накануне отплытия капитан мог произнести все, что угодно. Кто будет это проверять? Беседа велась откровенно и просто. — Ты любишь женщин? — спрашивал капитан. — Люблю, — говорил Буш. — А ты? — Еще бы! Только моя Луиза об этом не догадывается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты любишь деньги. Я забыл, как они выглядят. Это такие разноцветные бумажки? Или металлические кружочки? Я люблю их больше, чем футбол, и даже больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платонически. Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал дым американских сигарет. Из невидимой радиоточки долетала гавайская музыка. Разговор становился все более откровенным. — Если бы ты знал, — говорил журналист, — как мне все опротивило! Надо бежать из этой проклятой страны! — Я понимаю, — соглашался капитан. — Ты не можешь этого понять. Для тебя, Пауль, свобода как воздух. Ты его не замечаешь, ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег. — Я понимаю, — говорил капитан. — Есть выход. Ты же немец. Ты можешь эмигрировать в свободную Германию. Теоретически это возможно. Практически исключено. Да, мой папаша обрусевший курлянский немец, мать из Польши. — Оба в партии с 36 -го года, оба выдвиженцы, слуги режима. Они не подпишут соответствующих бумаг. — Я понимаю, — твердил капитан. — Есть другой выход. Иди в торговый флот, стань матросом, добейся получения визы и, оказавшись в западном порту, беги, проси убежища. И это фикция. Я ведь на плохом счету, мне не откроют визы. Я уже добивался, пробовал. Увы, я обречен на медленную смерть. Понимаю. Можно спрятать тебя на Эдельвейсе, но это рискованно. Если что, тебя будут судить как предателя. Капитан рассуждал очень здраво, слишком здраво. Вообще для иностранца он был на редкость компетентен. У трезвого человека это могло бы вызвать подозрение. Но Буш к этому времени совершенно опьянел. Буш ораторствовал. «Свободен не тот, кто борется против режима, и не тот, кто побеждает страх, а тот, кто его не ведает. Свобода, Пауль, функция организма. Тебе этого не понять, ведь ты родился свободным, как птица». «Я понимаю», — отвечал капитан. Около двенадцати ночи Буш спустился по трапу. Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак «Рот фронт». Затем растопыривал пальцы, что означало «Виктори! Победа!». Капитан с пониманием глядел ему вслед. На следующий день Буш появился в редакции. Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распространяли благоухание. Авторучка Паркер выглядывала из бокового кармана. Буш отдал статью машинисткам. Называлась она длинно и красиво. «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба». Статья начиналась так. «Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно «Дельвейс» готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки». — Босса интересует только прибыль, — жалуется капитан. — Двадцать раз я советовал ему заменить цилиндры, того и гляди, лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте, а мы тут загораем, как черти в преисподней. Конец был такой. Капитан вытер мазолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал. «Запомни, парень, свобода как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее. Советским людям этого не понять, ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег, и потому я вернусь». Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба, душистого хлеба свободы, равенства и братства. — Неплохо, — сказал редактор. — Живо, убедительно. Единственное, что меня смущает, э, — он действительно говорил нечто подобное. Буш удивился. — А что еще он мог сказать? — Впрочем, Да. «Конечно», — отступил редактор. Статья была опубликована. На следующий день Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет 50. Его лицо выражало полное равнодушие и одновременно крайнюю сосредоточенность. Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же при всей его невыразительности распространился широко и основательно. Он заполнил собой все пространство номенклатурного кабинета. Даже гипсовый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте уменьшился в размерах. Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выговорил. — Рассказывайте. Буш раздраженно переспросил. — О чем? Кому? — Вообще, простите, с кем имею честь? Ответ был короткий, словно вычерченный пунктиром. — О встрече. — Мне. — Сорокин. — Полковник Сорокин. Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто в конец обесилив. Что-то заставило Буша повиноваться. Буш начал пересказывать статью о капитане Руди. Полковник слушал невнимательно, вернее, он почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на который ему заранее известен. Буш говорил, придерживаясь фактов, изложенных в статье. Закончил речь патетически. — Где ты, Пауль? Куда несет тебя ветер дальних странствий? Где ты сейчас, мой иностранный друг? — В тюрьме, — неожиданно ответил полковник. Он хлопнул газетой по столу, как будто убивая муху, и четко выговорил. «Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали его как изменника Родины. Настоящая его фамилия — Рютти. Он беглый эстонец. В 70-м году рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в Гамбурге. Женился на Луизе Рейшвиц. Четвертый год плавает на судах западногерманского торгового флота. Наконец, совершил первый рейс в Эстонию. Мы его давно поджидали.